Глава пятая. Бонникантха. Аня чувствовала себя неуютно. В первые дни в Ауравиле ходила в зеленых слаксах, обрезанных под шорты с оранжевым гульфиком и шлевками, в белой рубашке с ажурными рукавами и в тряпичных сандалиях, которые купила еще в Испании. Знала, что хорошо смотрится в таком наряде, но после прогулки с Максимом по окраинам городка решила купить другую, более подходящую одежду. Кожа собственных ног казалась слишком белой, то и дело вспоминались предостережения администратора об участившемся здесь насилии. Уговорила Диму прогуляться по гостевому центру и там обошла все магазины. В гостевой дом вернулась перевоплощенной в желтом камизе с растительными узорами и синем шальваре с красными завязками на икрах. Теперь, несмотря на страх перед надвигавшейся вечерней вылазкой, она пребывала в отличном настроении. В номере Аня не могла отойти от зеркала, осматривала себя и даже сделала несколько снимков, любуясь приталенным кроем камиза, в сущности, представлявшего собой тунику с высокими разрезами по бокам. Дима шутил, что сестре осталось нанести на лоб красное пятнышко бинди, обзавестись десятком цветастых браслетов и тогда уже спокойно идти на рынок, торговаться с индийцами на правах местного жителя. «Очень смешно». Аня скорчила гримасу дименному отражению в зеркале, затем спросила «Таблетку выпил?» «Нет», — признался Дима и покорно взял блистер, который Аня заблаговременно выложила на стол. По рекомендациям врача, им надлежало каждую неделю выпивать по одной противомалярийной таблетке. Узнав о предстоящей поездке в Индию, Аня первым делом пошла в клинику, куда потом затащила и брата. Вычитала, что из Индии путешественники возвращаются с гепатитом, брюшным тифом, полиомиелитом, японским энцефалитом, паротитом и россупью других болячек, названия которых они показались куда более угрожающими, чем все чернобородые люди Скоробогатого вместе взятые. Она заставила брата вслед за собой привиться, стандартный набор вакцин, которые вообще-то следовало ставить хотя бы за неделю до поездки, и даже оформила им международное свидетельство, чтобы в случае чего не угодить в карантин. Спустившийся со второго этажа Максим, конечно, заметил Аня на преображение, однако никак его не прокомментировал, прошел мимо, разложил на столе карту гостевого центра, показал продуманный им маршрут. «Пойдем по темноте». «Почему?» — удивился Дима. — Чтобы не попасть под камеры. — Их там нет. — Что? — Камер наблюдения. Их там нет. Ты хоть одно видел? Тут же город будущего. Город свободы. — Дим. — Они принципиально ничего такого не используют. Слушай. Тут даже на ночь почти ничего не закрывают. Сам знаешь, ни полиции, ни дружинников. И при этом полное доверие. Зоя сказала, тут хоть в кинотеатр можно в полночь зайти. Пожалуйста, все на распашку. — Зои? Максим с подозрением посмотрел на Диму. «И про камеры она сказала?» «Да», — замявшись кивнул Дима, постарался тут же сменить тему, но Максим ему не позволил. «Ты ей все рассказал?» «Ничего я не рассказывал». «Дим что-то сказал Зое». Максим произнес это холодно, не повышая голоса. «Слушай, ты сам говорил, нужно как следует во всем разобраться, прежде чем лезть в офис». «Ответь на вопрос» а зой тут знаешь лучше нас с тобой ориентируется и она что она зой хорошая вот что ей можно довериться то есть ты всё разболтал понятно аня с сожалением посмотрела на брата «Ничего я не разболтал!» — упрямился Дима, без трости, расхаживая по комнате и припадая на левую ногу. «Просто объяснил, что их расчудесный Салли скрывает информацию, которую мы теперь решили раздобыть без его помощи, потому что ты ищешь отца, и это очень важно!» «Я же сказал, ничего с ней не обсуждать!» — Максим терял самообладание. «Да ты все время что-нибудь говоришь! Я просто хотел помочь, и что такого-то?» Зои знает, что мы туда не воровать идем, а только узнать то, что ты и так вправе знать. Сказала, это даже чудесно, что нас ждет веселое приключенеце». «Приключенеце». «Скажи еще, что ты не доверяешь Зои. «Кристине мы тоже доверяли». «Это ты ей доверял». «Ну да, ты просто таращился на нее во все глаза и бегал вокруг нее, как пудель вокруг колбасы». Аня с ужасом следила за ссорой. «Ты знаешь, я не люблю, когда меня называют пуделем!» Со злобой и одновременно с обидой ответил Дима. «А я не люблю, когда мне врут!» «Я тебе не врал, я просто...» «Сказал, что Зои ничего не знает, что все в порядке!» «Так и есть, все в порядке, даже лучше, потому что теперь, благодаря мне и Зои, нам не надо шарахаться там в темноте. Можем пойти, пока светло!» «Мне и Зои?» Аня считала, что Максим и Дима неправы оба. Решила, наконец, смешаться. Отошла от зеркала, возле которого простояла все это время и громко сказала. «Вы бы лучше подумали о маскировке». Максим и Дима посмотрели на нее с недоумением. «Вот», — Аня покрутилась на месте, позволяя осмотреть себя со всех сторон. «Я готова. Могу смешаться с толпой и слиться с кустами». Сказала первое, что пришло на ум. Готова была принять на себя часть общего раздражения, лишь бы ссора прекратилась. «Ты так и пойдешь?» — покривился Максим. «Потом, должно быть, понял, что Аня шутит и уже спокойнее обратился к Диме». «Ладно, что сделано, то сделано, и уже неважно, нравится мне это или нет. Но ты пойми...» — Максим помедлил, подбирая слова. «Суть не в том, что ты все рассказал Зои, а в том, что ты утаил это от нас. Мы должны обо всем знать, чтобы в случае чего подстраховать друг друга. Разглядеть опасность, которую ты, например, упустишь из вида. «Лишние глаза никогда не помешают, так?» — Максим посмотрел на Аню. Она кивнула и с облегчением увидела, что Дима, понурив голову, сел на кровать. Пробурчал, что все понимает. И только потребовал от Максима признать важность добытой им информации. Максим, помедлив, согласился. Теперь каждый занялся своим делом. Дима с ноутбуком и телефоном вышел на балкон, там связь была лучше. Максим навис над картой, внимательно осматривая им же нарисованный маршрут и ставя карандашом дополнительные пометки. Аня еще раз, посмотревшись в зеркало, заглянула в ванную переодеться. Камизу шальваром предпочла темно-синие брюки, футболку и легкую хлопковую кофту на пуговицах из той одежды, которой была готова при необходимости пожертвовать. Она так и не отстирала любимые вискозные брюки от зеленых пятен после того, как они с Кристиной и Максимом выслеживали его отчима в Клушинском лесу. Памятуя об этом, решила, что и сегодня не обойдется без грязи. Когда до выхода осталось меньше получаса, все вновь собрались в комнате, и Максим сказал Диме, «Прости за пуделя, это было глупо». Ане понравилось, что он сказал это в ее присутствии, Вновь подумала, что Максим, несмотря на срывы и временами проскальзывавшую холодную грубость, на самом деле был добрым и по-своему милым. Вот только почему-то старательно скрывал это под напускной невозмутимостью. «Да ладно!» — Дима взъерошил отросшие за последние месяцы кудри. «От тебя не так обидно, как от шульги!» «Да уж!» «Интересно, как там Олег?» «Думаю, оклемался готовиться к МГУ». «То есть обзванивает друзей, чтобы порадовать их этой замечательной новостью?» «Точно!» — Дима усмехнулся. «Только долго обзванивать не придется, хватит десяти минут!» «Боюсь, ты ему эмустишь!» Дима с Максимом рассмеялись. «Жестокие вы!» — притворно возмутилась Аня. «Человеку из-за вас руку сломали, а вы смеетесь!» «Лучше смеяться, чем плакать!» — заметил Дима. «Посмотрим, как вы будете смеяться, когда вам начнут ломать руки!» Смех постепенно стих, но потом еще несколько раз возвращался краткими всплесками. «Как там, Екатерина Васильевна?» — поинтересовался Дима. «Нормально», — Максим качнул головой. «Теперь с Павлом Владимировичем в Курске?» «Нет, я написал маме, чтобы они съехали куда-нибудь. За ними могли следить». «Куда?» «Не знаю, попросил не писать об этом». «Понимаю. Могли бы в Иркутск уехать. У вас же там родня». «Да, мамин родители. Слушай», — Максим оживился, — «у вас тут не было обысков». «В смысле?» «Ну, никто к вам в номер не заходил?» — Максим посмотрел на Аню. «Не знаю, а что?» Максим рассказал, как к нему еще до приезда Ани и Димы кто-то заглядывал в номер. Рассказал о придуманном маячке из кусочка пластика. Договорились, что он сделает еще один такой для их номера. «Кто это мог быть?» — спросил Дима, и что-то в его интонации показалось Ане странным. Максим, кажется, ничего не заметил. «Не знаю, может, тут это нормально, проверяют на наркотики или оружие». «Может быть», — согласился Дима. «Ладно, пора двигаться». Когда они вышли из гостевого дома, небо окрасилось предзакатными оттенками. Прежде Аня не выходила на улицы Ауравиля так поздно, поэтому старалась идти ближе к Максиму, а главное дальше от кустов, в которых и днем-то время от времени шелестела живность. Живности тут вообще было много. Всюду кто-то гудел, шуркал, стрекотал. По стенам и потолку номера иной раз одновременно бегало шесть ящерок, каждая в своем строго ограниченном угодии. Если сосед нарушал границы, ящерицы издавали резкий, хриплый и одновременно тоненький звук, чем всякий раз веселили Диму. Впрочем, ящериц Аня уважала. Они делали полезное дело, охотились на комаров. К остальным обитателям здешних кустов и деревьев она подобного уважения не испытывала даже к хамелеонам, в общем-то безобидным и беззвучно промышлявшим по всему Ауравилю. Аня вздрагивала, когда они, сорвавшись с ветки, обрушивались на землю с таким звуком, будто упал большой переспелый фрукт. — Не предлагал Зое пойти с нами? — спросил Максим, когда они приблизились к гостевому центру. — Нет, — Дима мотнул головой. — Зачем? — Да она и сама сказала, что не сможет. — У нее какие-то дела? — помолчав, добавил. — Просила потом обо всем рассказать. — Только я ей ничего не скажу. Последние слова Дима произнес с заискивающей интонацией. Аня покосилась на Максима, думала, они ему не понравятся, но Макс никак на них не отреагировал. А когда вышел на мощенную мелкой плиткой дорожку, прошептал. — Странно. — Что? — так же тихо спросил Дима. Раньше тут за шлагбаумом сидел охранник. — Ну так вечер уже, рабочий день закончился, разве плохо? — Да нет, я думал, придется идти в обход через заросли. — Жуть, — поморщилась Аня. — Надеюсь, обойдемся без кустов. — Боишься змей или боишься испачкать брюки? — улыбнулся Максим. — Всего боюсь, — честно призналась Аня. Гостевой центр стоял в тишине, в светло-желтом полумраке, неподалеку слышались голоса, однако на дорожке никого не было, и Максим беспрепятственно провел их всех к информационному стенду. Свернули направо, прошли мимо двух закрытых бутиков и, наконец, добрались до пустовавших стульев уличного кафе. На ветру шелестели кроны деревьев, где-то поблизости рыскала неотступная мелкая живность, изредка цокала оплитку диминотрость. трость», значит нервничал и не мог с ней управиться странно промолвил максим глядя на вывеску приглашавшую зарегистрироваться в одном из гостевых домов кажется его смутила затаенность дверь не заперта ни одного человека все ушли аня рассудила что это нормально и прошептала тут же нет жилых домов и туристов нет потому что магазины и выставки закрыты логично согласился максим и повел всех на лестницу Неспешно поднялись на второй этаж, осмотрелись, не обнаружив ничего подозрительного, приблизились к двери, за которой их несколько дней назад принимал Салли с его индийцем-помощником, Баникантхой. «Давай», — Максим указал Диме на дверной замок, попросил Аню выйти на улицу и стоять там. «Если увидишь кого-то, отвлеки. Ты это умеешь». «Умею», — неуверенно кивнула Аня. Постояла на месте, теребя пальцами край кофты, потом призналась. «Мне страшно!» — думала Максим будет злиться, а он лишь кивнул и сам спустился вниз, а не посмотрела ему вслед. Пугала себя скользившими по стенам тенями, слушала, как тяжело дышит брат. Вернулся Максим, бесшумно взбежал по лестнице. «Но как?» «Никак», — с горечью ответил Дима. Замок не поддавался. Дима орудовал в его скважине двумя полосками отмычек, пробовал подцепить и зафиксировать штифты — То и дело менял отмычки, подсветив телефоном, выбирал их в небольшом кошельке из кожзаменителя. Максим теперь не уходил, стоял возле Димы, ждал. Аня то и дело поглядывала на них, чувствовала, как тело покрывается испариной, расстегнула кофту. Густой тягучий страх пульсировал в венах, гречил запястье, поднимался пунцовой сыпью по шее. Так и не дождавшись нужного щелчка, Дима в отчаянии выдернул отмычки. Промокнув лоб рукавом, ухватился за дверную ручку, должно быть, хотел встать и размять ноги. Ручка легко опустилась, и следом отворилась дверь. Дима от неожиданности чуть не упал. «У тебя получилось!» — обрадовалась Аня. Дима выпрямился, схватил стоявшую в углу трость и уже смелее потянул дверь на себя. Помедлил на пороге и буркнул. Она была открыта. Дима уже вошел в офис, а Максим все стоял на месте, не шевелился, что-то обдумывал. Затем пошел следом. Ане сейчас хотелось одного скорее уйти отсюда. Никогда прежде она никому не вламывалась. Теперь с надеждой ждала, что ее вновь попросят сторожить снаружи. Однако о ней, кажется, все забыли. Максим и Дима пошли к рабочим столам, и только когда Аня включила фонарик на телефоне, Максим резко бросил ей «Спрячь». Он был прав, подсвеченные даже таким слабым светом шторы на окнах превратились бы в опознавательный маяк, и даже в последних отблесках заката привлекли бы внимание. Аня спрятала фонарик в ладонь, прошла возле белых стульев, обогнула стол, сейчас представлявшийся каменным, не знала, чем помочь, и предпочла осмотреть офис в целом. Вздрогнула, увидев блаженный взгляд Мирры Альфасы. Мать следила за ними с большого, неуклюже оформленного календаря с мелкими, едва различимыми датами и напечатанными гильветикой цитатами. В полумраге глаза Альфасы казались мутными, залитыми безумием. Аня не могла стоять на месте. Нужно было двигаться, чтобы сбить волнение. Грудь оставалась холодная, глубокая, а запястья и шеи теперь стали такими горячими, будто Аня обгорела на солнце. Может, она действительно обгорела? Надо было брать SPF 50. Читала, что в Индии ядовитое солнце, но взяла простой SPF 30, а ведь еще бывает SPF 100. Правда, Аня никогда им не пользовалась, да и не очень представляла. Скрестив руки, она стиснула себя за предплечье, знала, что должна очнуться от наваждения сумбурных мыслей и вернуться сюда, в офис Салли. Дима и Максим тем временем открывали один за другим ящики двух скрипучих шкафов, доставали папки, рассматривали их при свете телефона и тут же возвращали на место. «Что у тебя?» — шепотом спросил Максим. «Гостевые дома, гостевые фермы, хостелы, отели, столовые, кемпинги — все не то. У тебя?» «Ничего», — коротко ответил Максим. «Я пока включу компьютер», — Дима сел за стол администратора. В офисе гудели вентиляторы системного блока ужасающе громко, натужно. Кажется, гул взлетающего самолета сейчас не показался бы таким оглушительным. Чуть позже вспыхнул монитор. Синими и красными переливами заиграла мелодия Windows. Аня от всего этого вжалась в стену. «Прикрой монитор», — сухо сказал Максим. «Чем?» «Прикрой». Аня стала торопливо снимать кофту, хотела сделать из нее навес над братом, запуталась в рукавах, мешался телефон, не сразу поняла, что две пуговицы еще не расстегнуты. Дима ее опередил, выключил отдельно монитор, а затем и системный блок. «Там пароль». Встав из-за стола, спросил. «Нашел?» «Только купоны на чистку ауры». Максим закрыл шкаф. «Отлично, значит, можно уходить». Дима принужденно усмехнулся. Аня привела в порядку кофту и почувствовала боль в пояснице. Что-то твердое уткнулось в нее, когда Аня прижалась к стене. Обернувшись, она навела на стену свет фонарика и увидела, что стоит возле двери. Сказала об этом остальным, потянула за ручку, дверь поддалась. Открыто. Максим зашел первый, это была крохотная комната с единственным окном. Окно покрывали алюминиевые жалюзи, и здесь можно было не таиться. Стол, больше похожий на школьную парту, кулер с наполовину заполненной бутылью, тяжелые лопасти потолочного вентилятора и множество коробок в деревянном ячеистом стеллаже, наподобие тех, что продают в Икее. В коробках, стоявших тут без крышек, виднелись разноцветные крышки папок. Максим доставал одну папку за другой, потом увидел, что ячейки стеллажа подписаны и стал поочередно высвечивать их телефоном. Дима следовал за ним. Аня бережно закрыла за собой дверь, почувствовала, что страх ослаб. Приятно оказаться в тесном защищенном пространстве. Теперь в случае чего можно было выбраться в окно. Второй этаж не так высоко, спустится как-нибудь. А вот только Дима, Аня с сожалением посмотрела на брата, чтобы развеяться, подошла к столу, взяла с него несколько книг. «Свобода от неизвестного», — с удивлением прочитала она. «Что?» — спросил Дима, не оборачиваясь. «Тут лежит свобода от неизвестного Кришнамурти и лезвие бритвы Ефремова. Моя жизнь Ганди из пещер и дебри Индостана Блаватской». Аня перебирала книги. «Ну и что? Пусть лежат». «Они все на русском». Дима с Максимом отвлеклись от коробок. Подошли, чтобы взглянуть на обложки. «Странно, правда?» Аня показала им еще несколько томов. «Может, кто-то из приезжих оставил?» Дима пожал плечами. «И зачем их тут держат?» «Не знаю, раздают новеньким. Господи, книги и книги пусть лежат. А если Салли знает русский, а ты при нем говорил по-русски?» «С чего ты вообще взяла, что это комната Салли? Может, это общая комната, и тут работает кто-нибудь из России?» Максим, никак не прокомментировав Анину находку, вернулся к стеллажу и через несколько минут, не сдержавшись, воскликнул. «Вот! Что там? Списки домовладений!» Максим выдвинул коробку, пробежался пальцами по плотному ряду папок, выхватил одну из них, синюю, и замер с ней в руках. Приблизившись, Аня прочитала по-английски. «Сергей Шустов, Россия. Выкупленное владение». Участок двадцать семь Ди-три. Папка старая. Максим наспех пролистал ее содержимое. После десятого года ни одной записи. «Десятый год», — прошептала Аня. «Как раз, когда твой папа передал тебе письмо о твоей маме картину Берга». «Даже странно». «Что? Честно говоря, сомневался, что мы вот так легко все найдем». «А чего ты ждал?» — неожиданно возмутился Дима. «Очередных головоломок? Ловушек с ядовитыми стрелами? Думал, будешь убегать от гигантских каменных валунов? Главное, что нашли. Уходим». «Подожди». Макс отдал папку Ане, а сам снова вернулся к стеллажу. «Что еще?» — простонал Дима. «Уходим, ну?» Максим его не слушал. Они провели в комнате Сали, если это действительно была его комната, не меньше получаса. Тридцать минут беспокойного ожидания, которое Дима только усиливал тем, что метался возле двери, открывал ее и закрывал снова, постукивал тростью по каменному полу. Наконец Максим сдался, ничего больше не нашел. Уходим, кивнул он. Дима шел быстрее всех, Аня едва поспевала за ним, боялась, что брат в потьмах оступится на лестнице, и старалась идти рядом. Выйдя на улицу, Дима не сдержал смех облегчения. Начал что-то говорить Ани, а потом осёкся. Уставился в темноту. Ани стала не по себе. Брат настойчиво вглядывался в сумрак уличного кафе. Там кто-то сидел. В самой глубине у стеклянной витрины Аня теперь тоже рассмотрела силуэт человека. Или манекена. Раньше она его не замечала. — Включив фонарик, — над духом прошептал Максим. Аня сделала шаг назад, прижалась спиной к Максиму, почувствовала его угловатую близость, послушно включила фонарик и навела луч света на стулья. Там был человек, и Аня его узнала. Свет от фонарика едва доходил до последних стульев, все искажал, делал еще более пугающим. Аня не могла отвести взгляд от застывшей улыбки на темном лице, от обнажившихся кроваво-бордовых зубов и десен. Клыки хищника, перекусившего горло жертве и теперь ожидавшего, пока стихнет ее агония, чтобы сполна насладиться еще теплым мясом. «Что он тут делает?» — с удивлением выдавил Дима. Это был Банникантха, помощник Сали. Смотрел прямиком на них, ослепленный фонариком даже не пытался прикрыть глаза и все так же улыбался, показывая свое удовольствие и расслабление. Они так и стояли. Аня опять померечилась, что это не человек, а пластиковый манекен ради какой-то глупой шутки, вылитой и раскрашенной под настоящего индийца. «Уходим», — Максим подтолкнул Аню. «И не оборачивайся». Они выдвинулись в сторону информационного стенда, шли слишком медленно, шаг за шагом отдалялись от уличного кафе. На повороте Аня не сдержалась, обернулась, но в темноте уже не смогла различить ни стульев, ни сидевшего возле витрины, Человека.